Я раз в известие попал, вот это да, светло, красиво, модерного. Я б, если там работал и ночевать оставался, так у них здорово. А тут штукатурка сыплется. Так мы же не газета и даже не детский санаторий. Мы карательные органы. А полы в карательных органах подметать надо?» Дежурный по отделению мельком взглянул на них и продолжал отчитывать здоровенного детину. «А мне не важно, что ты испытываешь, молодой отец. Напился? Напился?»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 Чем это выражалось? Дрался? Нет, песни пел. И все. Очень громко пел. Всех соседей разбудил. Почему напился? Говорит, что ребенок вчера родился. Говорит, или это точно? Говорит. Позвоните в родильный дом и узнаете. Пока лейтенант названивал в родильный дом, Костенко спросил у парня, какие песни пел. Парень посмотрел на него с невыразимой мукой и ответил. Мы «Ну с тобой два берега у одной реки.